явившихся к тому же из столь отдалённых мест, что они никогда и представить себе не могли, будто и там могут существовать какие-нибудь поселения. И притом верхом на огромных неведомых им чудовищах, к ним не только никогда не видевшим лошади, да и не знавшим никакого иного животного, приученного носить на себе человека, или другие тяжести. Так вот, повторяю: пусть они примут во внимание их изумление при виде людей, облачённых в блестящую кожу и вооружённых сверкающим и розящим оружием и действующих им против тех, кто потрясённый таким невиданным чудом, как зеркало или блестящий дождь. отдавал за них целое богатство в золоте и ежемчугах против тех, кто не имел ни знаний, ни средств, чтобы пробивать по своему желанию нашу сталь. Добавьте сюда также угромы и молнии наших пушек и аркибус, которые нагнали бы ужас на самого Цезаря, если бы он столкнулся с ними. Также, не имея ни в них понятия, и также в расплох, как эти народы, и которые были пущены в ход против них, ходящих совсем нагишом, если не считать, что к этому времени они уже научились ткать кое-что из хлопковой пряжи, и к тому же не располагавших никаким другим вооружением, кроме лука, камней, колев и деревянных щитов. К тому же народы эти были введены в заблуждение притворным простодушием и дружелюбием белых пришельцев и охвачены любопытством и жаждаю видеть вещи, для них чуждые и неизвестные. Так вот, говорю я, отнимите у победителей все эти благоприятствующие им обстоятельства и вы лишите их всякой возможности одерживать столько побед». Наблюдая неукротимый пыл, с каким тысячи мужчин, женщин и детей столько раз выходили и устремлялись навстречу неизбежным опасностям, отстаивая своих боков и свою свободу, наблюдая их благородную стойкость в претерпевании всевозможных бедствий и трудностей и даже смерти, лишь бы не подпасть владычеству тех, кем они были Так бесстыдно обмануть, причём некоторые, будучи захвачены в плен, предпочитали скорее умереть от голода и истощения, чем принять жизнь из рук врага, столь подлым образом добившегося над ними победы. Я предвижу, что любому, кто пойдёт на них при равных условиях в смысле вооружения, боевой опытности и численности, придётся испытать все те же опасности, которыми, как мы видим, чревата всякая другая война. Какая жалость, что это столь благородное приобретение не было сделано при Александре или при древних греках и римлянах. И столь великие преобразования и перемены в судьбе стольких царств и народов не произошли при тех то мог бы бережно смягчить и сгладить всё, что тут было дикого, и вместе с тем поддержать и вырастить добрые семена, брошенные здесь самой природой, не только привнося в обработку земли и украшение городов искусства старого света, но также привнося в добродетели туземцев, добродетели греческие и римские. Каким это было бы улучшением и каким усовершенствованием нашей планеты, если бы первые образцы нашего поведения за океаном вызвали в этих народах восхищение добродетелью и подражание ей и установили между ними и нами братское единение и взаимопонимание. А до чего же легко было бы и завоевать души столь девственные, столь жадные к восприятию всего нового, в божестве своём с прекраснейшими задатками, вложенными в них природой.